Глава пятая. Рожена сидела за столиком в большом зале, где вдоль стен были кушетки, на которых отдыхали после водных процедур женщины. Она взяла у двух вошедших пациенток курортные карты, отметила в них дату, выдала ключи от раздевалок, полотенцы и длинную простыню. Затем, взглянув на часы, направилась в одном белом халате на голом теле, так как в облицованных кафелем залах стоял густой горячий пар, в задний зал к бассейну, где в чудодейственной родниковой воде барахталась десятка-два голых женщин. Трёх она окликнула по имени и объявила им, что время, отведённое для купания, стекло. Дамы послушно выскочили из бассейна, затрясли большими грудями, с которых стекала вода, и, подпрыгивая, последовали за Руженой в переднее помещение. Там дамы улеглись на свободные кушетки, и Ружена одну за другой обернула в простыню, вытерла им кончиком материи глаза и набросила на них ещё по тёплому одеялу. Дамы улыбались Ружене, но она не отвечала им улыбкой. Мало приятного родиться в маленьком городке, куда ежегодно наезжает 10 тысяч женщин, но где почти не бывает ни одного молодого мужчины. Уже в пятнадцать лет женщина способна здесь точно предугадать все эротические возможности, отпущенные ей до конца дней, если она не сменит место проживания. Но сменить место проживания? Здравница, в которой она работала, очень неохотно расставалась со своими служащими, Да и родители Ружены приходили в неистовство при любом намеке на переселение. Нет, эта девушка, пусть и старалась вполне добросовестно выполнять свои обязанности, отнюдь не пылала любовью к пациенткам. Приведем три причины. Зависть. Они приехали сюда от мужей, от любовников, из мира бесчетных возможностей, недоступных ей — хотя у неё и грудь красивее, и ноги длиннее, и лицо правильнее. Кроме зависти, нетерпения. Они являлись сюда со своими далёкими судьбами, а она была здесь без судьбы, в прошлом году такая же, как и в нынешнем. Её бесило, что отпущенное ей время в этом маленьком посёлке протекает без событий, и она, несмотря на свою молодость, Постоянно думала о том, что жизнь ускользнет от нее раньше, чем она вообще начнет ее проживать. И, в-третьих, она испытывала инстинктивное отвращение к этому скопищу, обесценивавшему отдельно взятую женщину. Ее обступала печальная инфляция женских грудей, среди которых даже такие красивые груди, как у нее, утрачивали ценность. По-прежнему, не улыбаясь, она успела закутать последнюю из трёх дам, когда в зал заглянула её худая сослуживица и крикнула ей «Тебя к телефону!». Вид у неё был столь торжественный, что Ружена сразу поняла, кто звонит. Зардевшись, она зашла за кабинки, подняла трубку и назвала своё имя. Клима поздоровался и спросил, когда у неё найдётся для него время. «Я окончаю в три», — ответила она. «В четыре мы можем встретиться». Затем стали договариваться о месте встречи. Ружена предложила самый большой на курорте винный погребок, открытый в течение всего дня. Худая сослуживица, стоявшая рядом с Руженой, не сводившая глаз с ее губ, утвердительно кивнула. Но трубач возразил, сказав, что предпочел бы встретиться с Руженой в более уединенном месте, и предложил ей выехать на его машине за пределы курорта. «Лишнее. Куда нам еще ехать?» — сказала Ружена. «Будем одни. Если ты стыдишься меня, незачем вообще сюда приезжать», — сказал Ружена, и ее сослуживица вновь утвердительно кивнула. «Я не это имел в виду», — сказал Клима. «Ну что ж, буду ждать тебя в четыре у винного погребка». «Отлично» сказала худая, когда Ружена повесила трубку. «Он хотел бы увидеться с тобой где-нибудь тайком, но ты должна стремиться к тому, чтобы вас видела как можно больше народу». Ружена постоянно пребывала в сильном возбуждении, перед свиданием особенно нервничала. Сейчас ей было трудно даже представить себе Климу, как он выглядит, как улыбается, как ведёт себя. От их единственной встречи у неё осталось очень смутное воспоминание. Сослуживицы тогда очень подробно расспрашивали её о трубаче. Какой он, что говорит, как выглядит раздетым и как умеет любить. Но не могла ни о чём говорить и лишь повторяла, что это было как сон. И это была не пустая фраза. Мужчина, с которым она провела два часа в постели, Сошел к ней Софиш. Его фотография на время обрела трехмерную материальность, температуру и вес, но затем снова стала нематериальным и бесцветным образом размноженным в несчетных экземплярах и потому еще более абстрактным и нереальным. Да, именно потому, что он тогда так быстро ускользнул от нее в свой графический знак — В ней осталось неприятное ощущение его совершенства. Она не могла уцепиться ни за одну деталь, которая бы принизила его и приблизила. Когда он был далеко, она была полна решительной воинственности, но теперь в предчувствии его близости утратила смелость. «Держись», — сказала ей худая, — «буду болеть за тебя».